Когда первые солнечные лучи разбудили его, Джек почувствовал запах крови. Тело требовало воды и еды. Джек вздохнул. «Три такие ночи почти невозможно пережить». Проникшие внутрь лучи осветили стену и крышу сарая. Сейчас они казались больше, чем прошлой ночью. Ему снова хотелось писать, хотя он никак не мог поверить в то, что его тело еще способно выделять какую бы то ни было жидкость. Наконец он понял, что сарай кажется больше, потому что он лежит на полу. Потом он снова почувствовал запах крови и посмотрел в сторону двери. В щели под ней лежала тушка зайца. Она лежала на грубых досках, истекая кровью. Длинная полоска грязи на полу указывала на то, что останки зайца были силой заброшены в сарай. Волк старался его подкормить. «Вот здорово!» — крикнул Джек. Ноги зайца были ужасно похожи на человеческие. Желудок Джека сжался, но вместо тошноты пришел смех. Настолько потешной выглядела ситуация. Волк поступал как домашнее животное – кошка или собака, которая каждое утро преподносит своим хозяевам в качестве подарка мертвую птицу или обезглавленную крысу. Двумя пальцами Джек поднял остатки ужасного пиршества и бросил их под скамейку. Ему все еще казалось, что он смеется, но глаза были влажными. Волк пережил первую ночь своего превращения, а Джек — своего. Следующее утро принесло ему кусок мяса непонятного происхождения, прикрепленный к ярко-белой кости, отгрызенный с обеих сторон. Утром четвертого дня Джек услышал, как кто-то спускается по склону оврага. Испуганная птица чирикнула и с шумом взлетела с крыши сарая. Тяжелые шаги направлялись к двери. Джек приподнялся на локтях и вгляделся в темноту. Большое тело подошло к двери и остановилось. Через дыру под дверью Джек увидел пару стоптанных черных мокасин. Волк? — спросил Джек. — Это ты? «Давай ключ, Джек!» Джек опустил руку в карман, достал ключ, бросил его и попал как раз между макасин. Большая коричневая рука появилась под дверью и подняла его. «Ты принес воды?» — спросил Джек. Несмотря на то, что ему удавалось получить немного влаги из кровавых подарков волка, его организм был близок к серьезному обезвоживанию. Губы высохли и полопались, язык сморщился и прилип к небу. Ключ вошел в замок, и Джек услышал, как он открылся. Затем замок был снят с петель. «Немного», — сказал волк. «Закрой глаза. У тебя ночные глаза». Когда дверь открылась, Джек прижал руку к лицу, но свет, ворвавшийся в сарай, прошел сквозь пальцы и ослепил его. Джек скрикнул от резкой боли. — Ничего, скоро пройдет, — сказал волк очень близко от него. Руки волка обняли его и приподняли. Не открывая глаза, еще раз предупредил волк и вышел из сарая. Когда Джек спрашивал про воду, он понял, почему волк не зашел в сарай надолго. Воздух снаружи казался невообразимо свежим и сладким, как будто попал сюда, прямо из долин. Джек выпил немного воды, которая показалась ему самым прекрасным напитком на земле. Она проходила сквозь все его тело, журча, как маленькая речка, и оживляя все, к чему прикасалась. Волк забрал банку из его рук. Джек не заметил, как кончилась вода. «Пока хватит», — сказал Волк. «Если я дам тебе еще, тебя обязательно вырвет. Открой глаза, только немного». Джек выполнил указание. Миллионы частичек света вонзились в его глаза. Он закричал. Волк присел, все еще держа Джека на руках. — Глотни, — сказал он, и снова поднес банку к его губам, и открой глаза посильнее. Теперь боль была намного меньше. Джек с удивлением оглядывался по сторонам, пока следующий глоток чудесной воды тек внутри его тела. — Ох, — сказал Джек, — интересно, что сделало воду такой вкусной? — Западный ветер, — ответил Волк. Джек еще шире открыл глаза, мельтешащие пятна света сменились на коричневый деревянный цвет сарая и серо-зеленый оврага, его голова лежала на плече волка, бок прижимался к его животу. — С тобой все хорошо, волк? — спросил он. — У тебя было достаточно еды? — волк всегда найдет себе достаточно еды, — просто ответил волк и шлепнул мальчика по спине. — Спасибо, что ты приносил мне мясо. — Я обещал. — Ты был стадом, помнишь? — да, я помню, — сказал Джек. — Можно мне еще воды? Он отодвинул большую руку волка и слез на землю. Отсюда он мог рассмотреть его. Волк протянул ему банку. Леноновские очки были на месте, борода снова стала легким пушком, покрывающим щеки. Его волосы, хотя и засаленные, красиво лежали на плечах, лицо волка было мирным и дружелюбным, немного уставшим. Под комбинезоном появилась новая серая рубашка, размера на два меньше, чем нужно, с вышивкой «Индианский университет». Он был больше похож на обыкновенного человека, чем когда бы то ни было со времени их первой встречи с Жеком. Конечно, он не мог бы сойти даже за первокурсника того, что было написано у него на рубашке, но за игрока университетской футбольной команды — пожалуйста. Джек сделал еще один глоток. Рука Волка держала банку, готовая в любой момент ее убрать, если Джек стошнит. — С тобой действительно все хорошо. — Прямо здесь и прямо сейчас, — сказал Волк. Он погладил себя рукой по животу, заметно выдающемуся из-под рубашки. — Немного устал, Джеки. Надо поспать. Прямо здесь и прямо сейчас. — Где ты взял рубашку? — Она болталась на веревке, — ответил Волк. — Холодно, Джеки. Ты не убивал людей? — Нет-нет. Волк, пей воду помедленнее. Его глаза на секунду сверкнули веселым оранжевым огнем, и Джек понял, что волк в любом состоянии не был способен причинить вред человеку. Волк протяжно зевнул. Надо немного поспать. Он поудобнее устроился на земле, подложил руку под голову и мгновенно уснул. Часть третья. Противостояние миров. Глава 20. Привлеченный к ответственности. К двум часам пополудни они были уже сотни миль западнее. Похоже, даже Луна не могла с такой легкостью проделать этот путь. Пока Волк тихо сидел на обочине дороги и изо всех сил пытался казаться незаметным, Джек вошел в кафе «Королевский гамбургер». Первым делом он заставил себя зайти в мужской туалет и разделся по пояс. Даже здесь, возле раковин, головокружительный аромат жареного мяса заполнил слюной весь его рот. Джек помыл руки, грудь, шею, лицо, затем сунул голову под теплую струю и вымыл волосы жидким мылом. Скомканное бумажное полотенце одно за другим падали на пол. Теперь он был готов к завтраку. Девушка в белом переднике смотрела на него, не отрываясь, пока он делал заказ. «Наверное, это из-за моих мокрых волос», — подумал Джек. Когда заказ был сделан, девушка отступила назад, и прежде чем уйти, остановилась на несколько секунд, не сводя с него глаз. Он вгрызся в первый громадный бутерброд и повернул голову к стеклянным дверям. Жир стекал по подбородку. Джек был настолько голоден, что глотал, почти не жуя. Три огромных укуса и большого сандвича почти нет. Он уже широко открыл рот, чтобы отправить туда остаток, когда увидел через двери, что волк окружен толпой детей. Джек поспешил наружу, пытаясь целиком проглотить смесь мяса цыпленка, поджаренного хлеба, соленых огурцов, салата, помидоров и соуса. Дети окружали волка, глазея на него точно так же, как официантка глазела на Джека. Волк постарался отползти подальше, выгнул спину и вытянул шею наподобие черепахи. Уши его были так прижаты к голове, что их почти не было видно. Комок непережеванной пищи застрял у Джека в горле, как мяч для игры в гольф. Он судорожно глотнул, и мяч провалился ниже. Волк посмотрел в его сторону краем глаза и заметно расслабился. Высокий, затянутый в синий джинсовый костюм молодой человек лет двадцати открыл дверь потрепанного красного пикапа в футах в пяти-шести от обочины, высунулся из кабины и, улыбаясь, наблюдал за происходящим. — Возьми гамбургер, Волк! — сказал Джек самым заботливым голосом, на какой был способен. Он протянул Волку бутерброд — Волк понюхал, затем вытянул голову и откусил большой кусок. Начал методично жевать. Пораженные и зачарованные дети подошли поближе. Кто-то хихикнул. «Кто это?» — спросила маленькая девочка с белыми косичками, в которые были вплетены смешные розовые бантики. «Это чудовище!» — сказал коротко подстриженный мальчик. Лет семи или восьми, заслоняя девочку спиной, Он, наверное, такой неуклюжий. Вот потеха-то. Ха-ха-ха! Волк наклонился к бумажной тарелочке и доел то, что осталось от огромного гамбургера. Он пропихнул его в рот рукой. Листья салата упали между его торчащими вверх коленями, жир и майонез потекли по шее. Все остальное превратилось в коричневую массу, хлюпающую между его огромных зубов. Проглотив последние кусочки, волк принялся вылизывать тарелку. Джек забрал ее из рук волка. — Нет, он всего-навсего мой кузен. Он не чудовище и не оборотень. Почему бы вам, детишки, не разойтись и не оставить нас одних? Уходите, оставьте нас. Но они продолжали смотреть. Волк теперь облизывал пальцы. — Если вы будете продолжать глазеть на него, он может рассверепеть. Я даже не знаю, что случится, если он Коротко Короткостриженный мальчик достаточно часто смотрел фильмы ужасов и потом узнал, чем может обернуться злость этого ужасного пожирателя королевских гамбургеров. Он отступил назад. Большинство других детей последовало за ним. — Пожалуйста, уходите, — сказал Джек, но дети как будто не слышали его. Волк вырос, как гора, сжав кулаки. «Черт бы вас побрал! Не смотрите на меня!» — крикнул он. «Не делайте из меня посмешище! Каждый хочет сделать из меня посмешище!» Дети разбежались. Тяжело дыша, вытирая пот с разгоряченного лица, волк смотрел, как они несутся по главной улице Дейлвила и исчезают за углом. Когда никого не осталось вокруг, волк сел, подпер подбородок ладонью и бросил стремительный взгляд на Джека. Он выглядел жалким в своем смущении. — Волк не должен был кричать, — сказал волк. — Они ведь такие маленькие. — Хороший испуг пойдет им на пользу, — сказал голос. Джек увидел, что молодой человек из красного пикапа все еще высовывается из кабины и улыбается. «Никогда не видел ничего подобного. Так, значит, вы кузены?» Джек кивнул. «Нет, я не хочу никого обидеть». Он шагнул вперед. Легкий темноволосый молодой человек, в жилетке и фланелевой рубашке. «А уж тем более не хочу ни из кого делать посмешище. Но у вас такой вид, ребята, как будто вы уже не один месяц в дороге». Джек посмотрел на волка, который все еще смущенно бормотал себе под нос и разглядывал стоящего перед ним человека через круглые очки. — Я здесь один, — сказал человек. — Представляете, целый год я не был в старом добром Дейлвиле. Привет! Я проехал от Северной Калифорнии и назад, но это не важно. Если вы направляетесь на запад, то нам по пути. — Мне нужно, Джеки, — сказал волк громовым шепотом. — А как далеко на запад? — спросил Джек. — Мы пытаемся добраться до Спрингфилда. У меня там друг. — нет проблем, сеньор! — он щелкнул пальцами. — Я как раз собираюсь в ту часть Каюги, справа от границы Иллинойса. Сейчас съем гамбургер и поедем. Здесь уже недалеко, часа полтора, а может и меньше, и вы на полпути к Спрингфилду. — Не надо! — снова выдохнул волк. — Только одна проблема, ребят. У меня занято передние сиденья. Кому-то из вас придется ехать в кузове, а я веду с ветерком. — Это так мило с вашей стороны, — сказал Джек совершенно искренне. — Мы присоединимся, когда вы будете выходить. Волк затанцевал вокруг Джека, пытаясь его образумить. — Мы будем здесь, мистер. Спасибо вам большое. Он обернулся к волку и что-то прошептал ему на ухо. Молодой человек в это время входил в стеклянные двери кафе. Итак, когда человек по имени Билл Бак Томпсон вернулся к пикапу, он обнаружил волка, степенно разлегшегося, в открытом кузове. Его рот был приоткрыт, нос подергивался. Джек восседал на пассажирском месте, окруженный кучей пластиковых кульков, плотно набитых и крепко перевязанных. Сквозь прозрачный пластик были видны ветки деревьев зеленого цвета. Из них уже пробивались молодые тонкие веточки с гроздьями почек. — Я заметил, что ты выглядишь голодным, — сказал Билл, — и протянул волку еще один гамбургер. Затем забрался на сиденье водителя, закрытая Джека, грудой мешков. — Боится, что сломает зубы. Он не отрази им, твой кузен. Возьми этот. Свой он уже проглотил. Так они проехали сотню миль. Волк просто обезумел от радостного ощущения, когда ветер дует в лицо и треплет волосы, от быстрой смены запахов, которые ловил его нос во время этого чарующего полета. Глаза горели, отмечая малейшее изменение ветра, когда он поднимал голову и подставлял нос стремительно несущемуся навстречу воздуху. Бак Томпсон рассказал, что он фермер. Он говорил, не останавливаясь все 75 минут их совместного пути, и за это время не задал Джеку ни одного вопроса. Он притормозил на узкой пыльной дороге, прямо перед въездом в Каюгу, на краю пшеничного поля, которое, казалось, тянулось на несколько миль, покопался в кармане своей рубашки, и извлек на редкость помятую сигарету, свернутую из обычной папиросной бумаги. — Твой кузен такой смешной! — сказал он и уронил сигарету в руку Джека. — Когда в следующий раз он будет чувствовать себя настолько подавленным, пусть попробует немного вот этого. Советую. Джек с отсутствующим лицом опустил сигарету с марихуаной в карман и выбрался из кабины. — Спасибо, Бак! — сказал он водителю. — «Слушай, мне кажется, я кое-что заметил, когда он ел. Как ты ходишь с ним по улицам? Он не говорит «гав-гав»». Как только до Волка дошло, что поездка окончена, он неохотно выбрался из кузова машины. Красный пикап тронулся с места, оставляя за собой облако пыли. «Давай еще так ездить!» — почти пропел Волк. — Джеки, хочу так еще! — Конечно, еще поездим, — сказал Джек. — А сейчас давай немного пройдем пешком. Нас обязательно кто-нибудь догонит. Джек шел и думал, что удача вновь вернулась к нему, что еще совсем немного, и они с Волком доберутся до Иллинойса. А как только они попадут в Спрингфилд к Ричарду Слоуту, дела